«Ищи знакомые буквы!» — не унималась я. «Я им пол полштуки баксов дал. Думаю, за такую цену никто не ошибется!» Небрежно засунув паспорт в карман, я повисла на Сашке, и мы спустились вниз. «Шеф, гони в Арагви!" хлопнув таксиста по плечу, приказала я. В ресторане Сашка почти сразу уронил голову в салат и громко захрапел. Почему-то это меня ужасно развеселило. Схватив кувшин с водой, я стала поливать его шею, хохоча на весь зал. Сашка проснулся и, поддерживаемый официантом, побрел в туалет. Вернувшись в более-менее пристойном виде, он вежливо поинтересовался у меня, по какому поводу мы здесь собрались. Услышав про собственную свадьбу, он зацепил пару бутылок шампанского, бросил на стол смятую пачку баксов и, громко горланя песни, вышел на улицу. Я выскочила следом и стала ловить такси. Паспорта, лежавшие в кармане, приятно грели тело. Странная все-таки штука замужества. Какой-то несчастный штамп в полстранички. А как много дает преимуществ. Деньги, квартира, машина, черт побери. Какие перспективы передо мной открываются? Какие грандиозные планы можно осуществить? В дороге мы пили шампанское прямо из горлышка. Временами Сашка с удивлением спрашивал, кто я такая и какое событие отмечаем. «Да жена я твоя, жена!» — гордо заявляла я, не переставая хохотать. Добравшись до Сашкиного дома, мы с трудом поднялись на второй этаж и рухнули в кровать. Не испытывая больше организм на прочность, я закрыла глаза. Проснулись мы только к обеду. «Вот это мы с тобой вчера выдали! Я уже сто лет так не напивался!» Усмехнулся он. «На собственной свадьбе грех не напиться». «На какой еще свадьбе?» «На нашей с тобой». «Мы вчера с тобой поженились». «Ты что, разве не помнишь?» «Не помню». Ошалело посмотрел на меня Сашка. «Ну ты даешь!» — обиженно протянула я. «Я тоже, конечно, набралась, но нашу свадьбу запомнила. Понимаешь, я вчера от травки немножко курнул. Память напрочь отшибла. Ты уверена, что мы поженились? Конечно, у меня есть доказательства». Я достала паспорта и протянула Сашке. Сашка дрожащими руками открыл соответствующую страничку и увидел штамп. «Вот это да!» Только и смог сказать он. «Все нормально, милый!» — улыбнулась я. «Лариска, как такое могло произойти? Ну ладно, я был обкуренный и пьяный, мне простительно. Но ведь ты-то травку не употребляешь». Значит, хоть что-то должна была соображать. Почему ты не тормознула? Зачем? Как зачем? Такой муж, как ты, меня вполне устраивает. Но ведь мы ничего друг о друге не знаем. А что ты хочешь обо мне знать? Все. Меня зовут Ларисой. Голосом примерно девочки сказала я. Но все мои знакомые называют меня Лорой. Родилась я 25 лет назад в семье рабочих. Закончила 10 классов обычной, ничем не примечательной школы. Училась на четверке и пятерке, хотя особо не старалась. После окончания школы поступила в университет на факультет почвоведения. Что это за факультет такой? На этом факультете изучают почвы.